Колдовское королевство приняло к себе только гигантов? Или здесь есть и другие необычные расы? Что случится, если она встретит полулюдей, схожих с теми, что атаковали Святое королевство? Сможет ли она обуздать гнев в своём сердце? Нет, если я не смогу себя контролировать. К примеру, что случится, встретит она здесь змеечеловека? Это вполне может оказаться змеечеловек, пришедший сюда с территории захваченного Святого королевства. Но живущие в мире с народом этой страны, вероятно, сейчас сложно заставить их скрывать эмоции и не проявлять враждебность, но в нынешней ситуации именно это они и должны сделать. Наи беспокоенно смотрела в спину Ремедиус. Справится ли она? Наи отбросила эту мысль. Переживать за Ремедиус было бы грубо. Она является лидером дипломатической миссии и работает ради спасения своей страны. Она обязательно справится. Беспокоиться о ней было равносильно оскорблению. Мы можем просто так войти, может быть, пройдём через другие ворота, хоть врата и были открыты, но гиганты всё ещё здесь работали. Она волновалась, не побеспокоят ли их люди, snoющие под ногами. Мы пройдём здесь. Если всем станет известно, что делегаты Святого королевства пошли искать обходной путь лишь из-за того, что испугались парочки гигантов, мы станем всеобщим посмешищем. Понял. Тогда следуем вашим указаниям, капитан. Тогда наконец группа двинулась к воротам. К счастью, заметив их, гиганты на время прекратили свою работу, позволяя им пройти без происшествий. Наия чувствовала, что это было не столько по доброте душевной к людям, сколько из-за чувства таинственности и интереса к посетителям колдовского королевства. Обычно отряды останавливали перед воротами, но благодаря тому, что они послали кого-то предупредить о прибытии, Им открыли ворота. Это были обычные люди, стражи, по виду напоминавшие уличный патруль. И группа прошла через ворота под лучами волшебных фонарей. Их освещение заметно отличалось от солнечного, и обученный боевой конь беспокойно фыркал под их сиянием. Добро пожаловать в Арантел, город Колдовского королевства. Это ваш первый визит достопочтенные паладины? Ах, да. Хорошо. Тогда простите меня за просьбу, но не могли бы вы спешиться? Скорее всего, это проверка багажа, подумала Нея. Хотя это было недопустимо по отношению к тем людям, кто именовал себя эмиссарами другой страны, но так или иначе они были правы. Никто из отряда не сопротивлялся. Вся их группа спешилась с лошадей и последовала инструкциям. Пожалуйста, следуйте сюда, их привели к огромной двери с другой стороны ворот. Если следовать здравому смыслу, Это должна была быть крепостная башня, к которой примыкали солдатские бараки и крепостные укрепления. Прошу вас, входите. Этот город отличается от городов королевства и империи тем, что здесь несколько другая планировка локаций и зданий. Поэтому для гостей, которые прибывают к нам впервые, мы подготовили краткий ознакомительный курс, который ждёт вас в этой комнате. Ознакомительный курс? Да, это минимизирует ненужные потрясения. Только люди, которые посетили эту лекцию, могут войти в город. Вы ведь не против? Они преодолели весь этот путь сюда. Так что очевидно, они не могли отказаться от посещения города. Как и следовало ожидать, ответ Ремедиус был утвердительным. В таком случае, могу ли я попросить вас сдать своё оружие на хранение? Само собой, они не могли отказать, но в то же время можно было заметить, как Ремедиус надул щёки от злости. Меньшремедиус был божественным сокровищем сего королевства. Просто владение им давало ей привилегию не вставать на колени перед святым королём. Она не могла сдать такое сокровище даже при встрече с королём другого государства. И услышал это, солдат кивнул в понимании. Вот как. Что ж, ничего не поделать. Тогда вы можете пройти вместе со всеми. Правда в том, что сдача ваших мечей нужна для обеспечения вашей же безопасности. В таком случае, пожалуйста, пообещайте мне, что вы не обнажите своё оружие, несмотря ни на что, после того, как вы окажетесь внутри. Если вы не можете обещать этого, я советую вам покинуть город. Понятно. Мы оправдаем оказанное доверие и разрешение оставить при себе наши мечи, и мы не будем обнажать оружие, находясь в городе. Сказав это, Ремедиус ударила рукой в грудь в то место, где находилась эмблема Святого королевства. Она поклялась своей честью как паладина, а также честью Святого королевства. Я вам доверюсь, а сейчас я попрошу стражу выйти наружу. В Священном королевстве это была священная клятва, которая могла бы даже вызвать удивление у тех, кто видел её, но в других странах она воспринималась гораздо спокойнее. Ответил им охранник постучал в дверь. Дверь медленно открылась, и перед их глазами внезапно появилась Ней протяжно ойкнуло голосом, который был больше похож на что-то среднее между удушьем и воплем. Перед ними медленно показалось существо, которое было чрезмерно большим. Как на него ни не посмотри, его чёрный доспех был увит красными узорами, напоминавшими кровоносные сосуды. К тому же, покрыт шипами. С его шлема выступали демонические рожки, а в шлеме с открытым забралом находилось гнилое человеческое лицо. В его пустых глазницах горели точки красного света. наполненные ненавистью и жаждой крови. Температура в комнате упала, как будто в неё разлился сам мрак. Пожалуйста, не вытаскивайте оружие. Плечи всех присутствующих содрогнулись от крика охранника. Ничего не случится, если вы не обнажите свои мечи, но если вы это сделаете, вас немедленно убьют. После этого вы будете обречены на неизбежные страдания. Пожалуйста, не заставляйте меня снова быть свидетелем чего-то подобного. Его жалобный крик звучал так, как будто раньше он испытывал нечто подобное. Он лично был свидетелем такого происшествия в прошлом? Нежить медленно осматривала Нею и других. Было ощущение, что оно только и ждёт, чтобы они достали своё оружие. И это неживое существо, оно, голос Ремедиус дрогнул, когда она заговорила. Они охранники, которых в больших количествах находится в этом городе. Серьёзно? Тревожный голос Ремедиус был полон удивления, страха и ужаса. На её чувствовала себя так же. Они и представить себе не могли, что эта нация обладает таким количеством нежности с такой исключительной силой. А, прошу прощения, а эта нежность, она ведь находится под контролем его величества, короля заклинателя? Охранник кивнул в ответ на рефлекторный вопрос Неи. Действительно, это так. Кроме того, он управляется более сильной нежностью, чем та, что находится здесь. Это не опасно? Солдат немедленно ответил на вопрос Густова. Он звучал так, будто давно сгорал от желания рассказать ему. "Да, на сегодня в этом городе не было ещё ни одного инцидента, в котором умер бы мирный житель, не создавший никаких провокаций. Нежить это существа, которые ненавидят живых. Если он на самом деле смог подчинить их и не позволяет навредить живым существам, то король заклинатель должен быть поистине невероятным существом". Нея была глубоко впечатлена могуществом короля заклинателя. Понятно. Что ж, не могли бы вы провести нас в комнату? Пожалуйста, следуйте за мной. Чёрное неживое существо медленно отошло от двери, и солдат смело прошёл мимо него. Напротив нея и другие ей казались смотрели друг на друга, чтобы увидеть, кто сделает первый шаг. Хотя он сказал, что эта нежить управляется королём заклинателем, эта связь не была видна ни вооружённым глазом. Это заставило их бояться просто пройти перед ним, и ещё больше, чем, скажем, перед хищником, который не был привязан, но не нападал, потому что он был сыт. Ремедес хотела пойти первой, но Густов остановил её и посмотрел на неё. "Яконарейка, а? Если задуматься, чья жизнь была более значима и не должна оборваться, то в этой логике не должно быть ничего плохого. И всё-таки, несмотря на их принцип защищать слабых, Их собственный разведчик другое дело. Нея приготовилась пройти первой, зажмурилась, а затем зашагала прямо. Сделав несколько шагов вперёд, она медленно открыла глаза. Её не зарубили. Она ускорила шаг и поспешно прошла мимо нежити. После того, как Нея благополучно прошла, другие паладины последовали за ней. В конце концов, никого не атаковали, и они добрались до места назначения. Солдат открыл дверь, показывая несколько столов и множество обычных стульев. Пожалуйста, подождите немного в этой комнате. Конечно. Спасибо, что проводили нас сюда. Армедиос негромко цокнула, и Густав достал из сумок маленький мешочек и передал его солдату, который привёл их сюда. Это были чаевые. Пожалуйста, не надо. Его отказ был настолько свирепым, будто это был крик о помощи. Солдат положил руки себе на голову, совершенно не желая прикасаться к этой сумке. Все были шокированы его реакцией, как инея. Она не могла понять, почему солдат так резко реагирует. Наш труто оплачивается его величеством. Поэтому, пожалуйста, позвольте мне отказаться от вашего проявления внимания. Но... Но вы оказали нам услугу, и это не очень большая сумма. Разве нет? Нет, в этом нет необходимости. Я буду ждать снаружи, пока инструктаж не закончится. Солдат быстро покинул комнату. Остальные люди смотрели друг на друга, озадаченные резкой реакцией солдата.